Глава 5. Я не увидела города, притаившегося в долине. Не разглядела церкви с колокольней, реки, мостов, деревянных домов. Не почувствовала запаха свежего хлеба, когда ласточки проходили по главной улице. Не слышала ни стука копыт, ни непрерывного скрипа телеги, которая везла нас в наш новый дом, когда мы приехали. Моё бесчувственное тело положили на кровать, окутали шерстяными покрывалами, молитвами и чётками. Я была так бледна, что поначалу в суматохе именно меня посчитали погибшей в горах. Что, вероятно, отчасти было правдой.